Глава первая, часть первая. В самом что ни на есть прямом, принесёшь счёт. Простояв ошарашенный несколько секунд, киваю и иду к кассе, чтобы взять чек. Пока управляюсь с монитором компьютера, где проверяю перечень заказанных блюд, убеждаю себя в том, что он пригласил меня, чтобы позабавиться. Ничего серьёзного он, конечно же, не предполагает. Да из чего? Такие, как он, не спят с официантками. Обычно такие мужчины приезжают сюда с красотками с модельной фигурой. И пока девушки фотографируют бокалы с коктейлями на столе, мужчины думают, в какой позе будут их трахать. Но уж никак они не думают об официанках. Ваш счёт. Несмотря на то, что успевая себя убедить в несерьёзности его слов, всё равно нервничаю. Но он ничего не говорит. Лишь молча прикладывает к терминалу карту и вводит пин-код, пока я в прострации рассматриваю соседний столик. Я ухожу, как только проходит оплата. Концентрируясь на работе... Но то и дело, посматривая на противоречивого клиента, который почему-то никуда не уходит и просто сидит за столом. Меня отвлекают. Подошедшие туристы из какой-то азиатской страны пытаются на плохом английском объяснить, что же они хотят заказать. Так что, когда они отпускают меня, с трудом разобравшись, что же они будут есть, мужчины за столиком с красивым видом уже нет. Я забираю деревянную коробочку, в которой мы приносим чеки, и шокированно смотрю на чек. Ничего, кроме него, там нет. Даже мелочи на чай не оставил. Не должен был. У нас такое тоже бывает, но я почему-то думала, что оставит. Почти весь день я думаю о том, что самый красивый мужчина из тех, кого я тут встречала, не оставил даже доллар чаевых. Не могу с этим смириться и ловлю свободную минуту Ирэн. «Слушай, а тот красавчик, о котором ты вчера говорила, он много чаевых тебе оставил?» Спрашивая с волнением. «Баксов 30 а что? Он приходил?» спрашивает, прищурившись. «И что? И что?» Не приходил. Зачем-то вру. Просто спросила. Подумала, если придёт, то отвоюю его у тебя. Ирэна усмехается и убегает к столику, который обслуживает. А я продолжаю грузиться. Правда, вечером начинается такой наплыв, что времени на рефлексию не остаётся. Я едва успеваю лавировать между столиками. И пару раз даже оказываясь близко к тому, чтобы вывернуть тарелку гостям на головы. Не специально, но руки практически не держат, и ноги тоже. Когда повара на кухне сообщают, что закрываются, я не без удовольствия говорю это гостям и принимаю последние заказы. Мы остаёмся обычно до последнего клиента. Не все, но кто-то из официантов обязательно. Сегодня не моя очередь, так что ровно в 11 я забираю свои вещи и ухожу. На улице шумно. Несмотря на довольно позднее время, на пляже много людей. Кто-то рискует купаться в кромешной темноте, Кто-то громко смеётся, а кто-то просто наслаждается шумом волн. Если бы только мне не нужно было вставать на работу утром, я бы обязательно прогулялась и, возможно, даже искупалась. Но мне нужно дойти домой. Принять душ, высушить волосы и выспаться хотя бы семь отведённых часов. Так что я сворачиваю в противоположную от ресторана сторону. И стоит только завернуть за угол, чтобы выйти к тропинке, как я что-то цепляюсь и едва не падаю. К счастью, меня кто-то удерживает. Сильные руки хватают за плечи и ставят на ноги. Я как раз собираюсь поблагодарить своего спасителя. Хоть и в темноте не вижу его, но слова застревают в горле, стоит услышать. Думал уже, что не придёшь.